Глава 25. В руке он держал дубинку, холодную, жесткую. На самом деле Логан не видел ее, но чувствовал. Он знал, что она у него в руке, готовая к действию, бесполезная. Дверь в квартиру была заперта, как обычно. Нет времени на формальности. Никогда нет времени. Дверь распахивается от пинка, может быть, даже слетает с петель, и порыв теплого затхлого воздуха проносится мимо него, словно дыхание дракона или содержимое ящика Пандоры. Теперь он находился в квартире. Запах окружал его со всех сторон. Мерцающие зеленые щупальца этого смрада были единственным, что можно было разглядеть в этой пустоте. Логан чувствовал его, слышал его, ощущал его на вкус. Сладковатый запах гнили, разложение давно мертвой плоти. Он крепче сжал дубинку, а затем услышал голос из темноты. Два голоса, три голоса. Мальчики, дети, жертвы. Они цеплялись за него, разрывали его кожу своими хриплыми рыданиями, обнажая кровоточащую плоть. «Почему ты не спас нас? Почему ты не пришел? Почему? Почему? Почему?» Обстановка изменилась. Теперь это была обычная квартира. Все лампы были включены, но запах стал даже сильнее, чем прежде. Чулан, дверь. Рука, тянущаяся к ручке двери. Он решил, что это его рука, хотя не мог управлять ею. Он был лишь пассажиром, наблюдателем, посторонним и только. Ручка повернулась, дверь открылась. Где-то за его спиной плакали и кричали три мертвых мальчика, а из чулана появились кошмары, из чулана появилась скорбь, из чулана посыпались кости.